«Лицо покойника. Кофе, — сказала она, — и сэндвич с ветчиной. Она всегда заказывала одно и то же, даже в той же последовательности. Сумасшедшая Элис. Её болезнь служила ей поддержкой для неё. Каждый месяц, с тех пор, как её выдворили из больницы, ей присылали чек. Каждую неделю она возвращалась в клинику, к врачам, которые тоже стали призраками, как и все остальные».